Глава 13. Рассказ старосты ведьму не обрадовал, но и не удивил. Что-то подобное она подозревала. Дело было в том, что про бабуля земли навещала нечасто, раза-два-три в год. Обновляла старожки, разбирала тяжбы, одаривала невест, добавляла плодородия землям и скоту. и не ведала, что на лаком и кусок, находились желающие. То лес рубили тайно, то лога обкашивали, а то и скотину уводили. Крестьяне, конечно, жаловались, но обычно хозяйка приезжала тогда, когда лог снова зарастал. Лес выгорал, а животные частично возвращались, сбежав от новых хозяев. И вроде бы причин судиться с соседями у ведьмы не было. Так? Бросит мелкую пакость и забудет. Все тянулось ни шатка, ни валка, пока прабабуля не вышла замуж. Законы при королевском дворе знают хорошо, и то, что у семьи Заэ невест ровно одна, выяснили быстро. А потом... Инидзе, занятая своими делами, не обращала внимания на сплетни. А тем временем ее репутацию при дворе очернили так, что в жены строптивую, наглую и грубую ведьму никто бы и не взял, кроме одного придворного хлыща, чей папенька находился в фаворе у королевы. Ведьма нахмурилась и уточнила у старосты имечка потенциального жениха. Староста охотно назвал, присовокупив полдюжины неприличных эпитетов. Услышав фамилию и не так расхохоталась, что чуть славке не свалилась, Ара ее хмуро придержал и заглянул в лицо. Да я этого слизняка знаю, хмыкнула ведьма. Он ко мне еще в Академии яйца подкатывал. Только там кроме подлости и гонора нет ничего. Таланта боги не дали красоты и ума тоже а то что есть даже в бархатной упаковке мне и даром не надо арестит недоверчиво дернул щекой он ведь не зря служил в охране самого министра успел покрутиться при дворе и знал как легко там заключаются самые невероятные союзы он пытался за мной ухаживать припомнила инит ходил кругами улыбался масляно Намекал на то, что имеет вес при дворе, но я тогда больше интересовалась ведьменными кругами. Собирала материал для магистерской работы, поэтому быстро его отшила. Да и не придворная я ведьма. Однако странно, что этот Клейд покусился на столь дальнее поместье. Матушка говорила, оно должно отойти Академии. «Так этому господинчику земли дали тут поблизости». Вмешался в беседу староста. Поначалу он мелкий урон наносил, несущественный, чтобы можно было штрафом отделаться или по полюбовно договориться. А как госпожа Заэ изволила замуж выйти и уехать, вовсе пакостить стал. Нанял себе колдунов страшных, и те сначала просто люд запугивали а по весне мужиков всех из деревни свели, и скот почти весь забрали. Ежели мужики не вернутся, нам зимовать нечем будет. «Как мужиков увели?» — подпрыгнула Инет. «Куда?» «Того не ведаем. А только явился к нам этот господинчик, и якобы тух, объявил у колодца, что хозяйка наша уехала в иные земли» и там сгинула и земли эти королем ему будут переданы. Наши бабы не будь дуры, заорали, что ведьминские земли мужику не можно отдать. Это уж и бабы знают. А петушок этот заявил, что у него есть маг сильнее любой ведьмы. И вообще, будем вопить, он деревню спалит. И спалил два дома. «Со всеми, кто там был!» Ведьма пристукнула кулачком по столу, не сдерживая эмоций. «Значит, мужиков увели неизвестно куда? Скот забрали, да еще дома пожгли? Ну-ка!» Не жалея сил, Инет прямо за столом создала птичку-посланника. Да не хрупкую синичку или воробья, а грозного сокола. Быстро записав все, что сообщил староста, она дала проглотить свиток птице и сказала старости, «Есть у вас заднее оконце какое-нибудь, чтобы тихо птичку выпустить? Боюсь, следят тут за всем». Старик почесал макушку и поманил ведьму и телохранителя за собой. Они вышли из горницы, зашли в кладовку, там спустились в подпол. Вышли через спрятанную дверь в огород, а там уж, прячась за кустами, выбрались к реке. Тут инет выпустила птицу над самой водой. Дело опасное, вода магию сильно пьет, но и заметить ее тут сложно. Потом вернулись в избу, и староста проводил гостей посетовав, что и едой поделиться не может. Разве что зеленью с огорода. Ведьма отмахнулась и велела всем любопытным говорить, что завтра она в следующую деревушку поедет. Потом сердечно простилась со стариком, скачила в седло и задержалась на выезде из деревни, погладив высокий столб левады. Ара заметил и чуть шевельнул губами. И нет усмехнулась. «Оставлю меточку. Если тут колдун воду мутит...» И, скорее всего, некромант. Нужно поставить запретки. Но их делать довольно долго, так что сигналок хватит. До усадьбы они доехали быстро, как и накануне до заката вычистили и накормили лошадей. А потом девушка обвела домик не одним кругом, а тремя, высыпав не только черную соль, но и золу из печи и целый мешочек табачной пыли. Еще ведьма велела телохранителю нарубить одно полено на тонкие щепки и навязала на них солнечных колес, щедро разбросав их в траве вокруг дома и конюшни. Нарезала пучки травы и накрутила крестов Бригитты, украсив им и крышу и стреху. Расписала весь дом углем и мелом, солнечными знаками, защитными рунами и еще какими-то значками, которые Ар даже определить не смог. На его вопросительный взгляд ведьма тряхнула головой, отбрасывая упавшие на лицо пряди, и сказала, «Раз мы не смогли к нам прорваться, сегодня некромант может прислать что-нибудь посущественнее, поэтому я ставлю защиту и сильнее, и шире. А ты бы пока написал письмо своим, попросил помощи, Думаю, дюжина другая бойцов здесь не помешает. Заодно потренируются с некрасами сражаться». Арестит подумал и кивнул. Сел за стол, вынул графитовую палочку и за полчаса коротко и подробно расписал ситуацию дядя. Про брак даже не упомянул. Зачем? О договоре помолвки не знает никто, кроме стряпчего и ведьм. Пусть лучше этот секрет поживет подольше секретом. Скатал письмо в трубочку, запечатал своей печатью и отнес инит. Ведьма тоже написала несколько писем и теперь сидела на крыльце, тщательно создавая из своей магии летучих мышей. Мужчина присел рядом, протянул ей свой свиток. В принципе все было понятно. Птицы летают днем. Подручные некроманты наверняка следят за поместьем и будут ловить и убивать даже мелких птах. Летучая мышь полетит ночью и особого внимания не привлечет. Отправив письмо, ведьма заперла все три круга, плеснула на землю у крыльца водой из родника и еще чего-то насыпала. Ар добавил от себя пригоршню посеребренных ежиков, Было в его арсенале такое оружие, способное задержать нечисть. Потом они заперли сени, и ведьма снова навязала путанку и начертила на пороге знаки. Также тщательно заперли дверь в дом и уже после этого занялись делами. Приготовили поздний ужин, почистили оружие, приготовили всевозможные сюрпризы для некроманта. Даже не говорили особо. Арбл, как всегда, молчалив, а Инет не видела повода для бесед. Завтра нужно будет ехать в ближайший городок к Стряпчему за подтверждением своих прав. И дорога обещала стать испытанием.